448. -ое. Гуру. Считаю, что надо принести в духе, и могущий обязан. Может дать, кто имеет, чтобы иметь надо собрать. Задачей текущего времени и будет собирание духовных даров для раздачи. Понимание движет. Чтобы двигать вперед, надо расширять понимание, то есть сознание. Расширение сознания и есть продвижение. Расширяем сознание народа в горизонты жизни. Уводим из Содома, из Гоморры, из прошлого их, то есть от усилий, подлежащих разрушению огнем и уничтожению. Отсюда и указ. На прошлое не оборачиваться. Для нас и для вас, и для людей нового мира прошлого нет. Оно сожжено, но зато есть свет будущего со всеми его беспредельными возможностями. Им и идите.